Глава 11. Общие проблемы психического здоровья Психическое здоровье всегда являлось важной темой обсуждения в обществе. Когнитивные способности и потенциал человека зависят от его психического состояния. Это очевидно, поскольку безумному разуму нельзя доверять в суждениях и принятии решений. Однако психическое здоровье – это не только заболевания или недуги, требующие медицинской помощи. Некоторые из проблем, вызывающих заболевания или сложности со здоровьем, обычно возникают из-за того, чем мы занимаемся в повседневной жизни. Люди, с которыми мы общаемся, оказывают значительное влияние на психическое здоровье. Вы можете удивиться и возразить, но на самом деле это так. То, как они обращаются и общаются с нами, как относятся к нам, влияет на нас тем или иным образом. Подобно тому, как люди беспокоятся о физическом здоровье, так и психическое здоровье нуждается в заботе. Мы должны уделять много внимания себе и всему, что влияет на нас или воздействует в плане поведения или даже принятия решений. Мы должны заботиться о себе и следить за тем, что мы привносим в нашу жизнь. Я знаю, что это может показаться нереальным, ведь контроль над жизнью не в нашей власти. Но поймите, многие вещи происходят из-за нашего выбора, и в итоге мы сталкиваемся с последствиями. Напротив, какие-то события происходят сами собой и влияют на нас одинаково. В конце концов, мы не можем избежать психической ответственности или попытаться подавить ее, или манипулировать. Она всегда будет выходить наружу такой, какая есть. Вопрос в том, будет ли она оказывать положительное влияние на окружающих, или мы начнем распространять негативные вибрации. Обладание хорошим и здоровым психическим состоянием означает, что человек может рассуждать, думать, реагировать и чувствовать свое окружение должным образом. Каждый день, проходя по улицам, вы не замечаете или не обращаете внимания на состояние психики окружающих вас людей. Когда вы будете взаимодействовать или общаться с ними, вы заметите некоторые вещи, которые могут их беспокоить. Чаще всего люди маскируют чувства и душевные недуги, пытаясь выглядеть сильными, смелыми и несокрушимыми, в то время как на самом деле их внутреннее «я» взывает о помощи. Если посмотреть на себя как на личность, то вы увидите, что в жизни присутствовали моменты, когда вы замечали неполноценное или сомнительное психическое состояние. Эти ситуации заставляли вас осознавать, что ваши реакции на вещи или чувства по отношению к определенным аспектам окружения изменились или стали невозможными и трудными. Некоторые реагируют до такой степени, что даже вызывают физический эффект болезни или еще худшее состояние. Вы уже видели, как люди становятся прикованными к постели из-за стрессовых ситуаций. Некоторые в итоге заболевают и попадают в больницу. Психические проблемы также являются предметом озабоченности в обществе. Они, если их эффективно не решить на ранней стадии, могут искалечить благополучие человека. Психические проблемы возникают почти во всем, чем мы занимаемся. Разве вы не используете разум для оценки ситуации? Для принятия решения? Во время общения? Представьте себе, если все это подвергнется манипуляциям и искажениям, какой тогда будет жизнь человека? Вот что такое психические проблемы. При таких трагических результатах, когда человек остается без внимания, у него не остается другого выбора, кроме как обратиться за помощью. Обращение за помощью не делает его хуже. Наоборот, это сделает его сильнее того человека, кто живет в отрицании и делает вид, что все в порядке. Принятие недостатков и несовершенств помогает пройти долгий путь к тому, чтобы стать намного лучше, возвести себя на пьедестал и оказывать влияние на других. Психические проблемы бывают разными и вызываются многими ситуациями и причинами. Некоторые из них, от которых мы все страдаем, — это тревога и депрессия. По крайней мере, это наиболее часто встречающиеся в обществе недуги. Никто не может утверждать, что никогда не испытывал тревогу или депрессию в тот или иной момент жизни. Однако существуют и другие, более редкие проблемы, которые важно отметить и оставаться на чеку. Сюда относятся биполярные расстройства, а также шизофрения. В данном случае понимание спектра психического здоровья может быть довольно сложным и запутанным. Иными словами, вы не знаете, где вы находитесь как личность, пока вас не обследуют или не понаблюдают за вами, а затем не обратят на это внимания. Этот опыт может быть в какой-то мере полезен, особенно на стадии отрицания, когда вы уверены, что все это временно и скоро пройдет. Нет ничего страшного в том, чтобы принять свою ситуацию и побыть слабым. Это нормально – быть нездоровым и падать в злополучные ямы, которые вырвала жизнь. Страхи, которые возникают у человека в момент ухудшения мыслей – подкрепляются негативным и нереалистичным отношением к психическим расстройствам и проблемам в обществе. Часто это мешает людям открыться и обратиться за помощью или советом. В такой изоляции и одиночестве человеку становится только хуже. Увеличивается степень его бедственного состояния и недомогания. Если посмотреть на ситуацию с медицинской точки зрения, то, например, рана, которую долгое время не обрабатывают, лишь открывает новые двери для последующих инфекций. По той же аналогии можно говорить и о психических проблемах. Игнорирование серьезной проблемы, которая вас беспокоит, делает вас уязвимым для новых проблем. Однако для избавления от таких расстройств необходимо сочетание поддержки и лечения, которые должны продолжаться вплоть до успешного исцеления и нормального самочувствия. Не ждите, пока у вас случатся срывы, чтобы считать себя способным обратиться за помощью. Не ждите, пока все станет достаточно серьезно. Ниже перечислены некоторые из психических проблем, которые объясняются и характеризуются повседневным опытом людей и могут присутствовать одновременно. Депрессия. Это, пожалуй, одно из самых распространенных состояний, от которого страдает почти половина людей в нашем обществе. Заболевание не имеет определенной половой или возрастной группы. Такое состояние может возникнуть абсолютно у любого человека. Депрессия сопровождается грустью, чувством низкой самооценки или вины и проявляется такими симптомами, как снижение деятельности, особенно если раньше человек был очень активным и энергичным. Также страдают сон и питание. Человек постоянно находится в мыслях, которые никогда не заканчиваются и только его изматывают. Ввиду резкой или постепенной смены распорядка дня или образа жизни, человек все время испытывает усталость. Ему хочется сесть и углубиться в свои думы. Это, в свою очередь, нарушает общее состояние его жизни и приводит к проблемам. Депрессия иногда проявляется длительным влиянием на образ жизни человека. Это касается и его окружения. Сюда относятся работа, учеба, социальная жизнь, а также функциональность в отношениях. Депрессия очень опасна, если ее не заметить и не принять срочных мер, потому что крайности зачастую приводят к суицидальным мыслям и трагическим событиям. Более того, это имеет отношение не только к самому человеку с депрессией, но и к окружающим его людям. Для исцеления от такого недуга, который в некоторых случаях требует немедленного вмешательства, необходима психотерапия. В некоторых исключительных случаях может быть рекомендовано применение антидепрессантов. Тревога. Депрессии идет рука об руку с тревогой. Сложно найти тех, кто страдает от последней, не имея депрессии. Тревога может возникнуть из-за нескольких факторов, таких как жизненные события, навязчивые мысли, генетика, и вплоть до химического состава мозга. Тревожность считается нормальным явлением в обществе, и именно здесь люди ошибаются. В то время как некоторые из симптомов могут быть временными, другие оказывают длительное воздействие и могут повлиять на общее состояние. Тревога, возникающая в одних и тех же ситуациях, должна вызвать беспокойство – и побудить человека обратиться за медицинской помощью. При сильной тревожности на помощь приходят лекарства. Но не занимайтесь самолечением. Обратитесь за помощью к специалисту, который разберется в проблеме и порекомендует подходящие препараты. Психотерапевт окажет эффективную помощь и поможет контролировать и управлять ситуацией или симптомами. Шизофрения и психозы Вы можете и не слышать о шизофрении, однако ее действий и эффект довольно заметны в обществе. Она возникает из-за искажения мышления, эмоций, восприятия окружающих вещей, поведения в целом, а также самоощущения. Следствием такого состояния являются галлюцинации и бред – Взаимодействие с такими людьми становится сложным, особенно если они видят в вас источник беспокойства или даже конфликта. Постепенно они создают собственный профиль с добавлением и преувеличением черт, иногда негативных. В обществе люди часто подвергаются дискриминации и уединению, поскольку их считают сумасшедшими. Это клеймо оставляет их в собственном коконе, в котором их состояние продолжает ухудшаться. В дискриминационном обществе вы заметите, что эти люди не имеют доступа ни к социальным благам, ни к помощи в диагностике и лечении расстройств. При этом мы знаем, что изменение мыслей – это не то, к чему следует относиться легкомысленно. Предположим, вы когда-нибудь принимали лекарство, рецептурное или нет, и испытывали галлюцинации. В таком случае вы знаете, с чем ежедневно приходится сталкиваться человеку, страдающему шизофренией. Деменция. Деменция – это хроническое заболевание, связанное с ухудшением когнитивных функций человека среднего уровня старения. В данном случае этот недуг полностью затрагивает мозг и оказывает влияние на мышление, расчеты и рассуждения, понимание окружающих вещей, а также язык в целом. К сожалению, для пациентов с деменцией не существует лекарства. Это печально, поскольку на мозг оказывается воздействие, которое человек не может контролировать или предотвратить. Хотя лекарства от деменции пока что не найдены, некоторые методы лечения облегчают смятение и страдания, причиняемые больному заболеванием. Человек с деменцией должен обратиться за медицинской помощью, чтобы остановить ситуацию на ранних стадиях ее развития и избежать дальнейшего ущерба. Заболевание не имеет определенной возрастной группы. Ухудшение памяти может начаться в любом возрасте, будь то после школы или даже во время работы. Все это влияет на социальный и эмоциональный контроль и может сильно сказаться на человеке. Биполярное расстройство. Биполярное расстройство является социально значимым состоянием. В этом случае люди испытывают серию чрезмерных эмоций, которые быстро сменяются на противоположные. У кого-то могут наблюдаться как депрессивные, так и маниакальные эпизоды, а иногда стабилизация или нормальное настроение. Люди с маниакальными эпизодами легко раздражаются, так как их внимание быстро переключается из-за изменений в окружающей обстановке. Они часто гиперактивны, имеют завышенную или заниженную самооценку, а также страдают бессонницей. С другой стороны, депрессия, как и следует из названия, это расстройство, характеризующееся безнадежностью, крайней грустью и полным отсутствием энергии. Не путайте ее с ленью. Основные причины или первоисточники биполярного расстройства неизвестны. Тем не менее, некоторые специалисты связывают его происхождение с генетикой, нейрохимическими веществами и факторами окружающей среды, которые играют значительную роль в зарождении этого состояния. Биполярное расстройство, однако, можно лечить с помощью ряда терапевтических сеансов и медикаментов. Поэтому в случае возникновения такого состояния Обращайтесь за помощью на ранней стадии. Гнев. Все мы время от времени злимся. Гнев может стать результатом разных причин, начиная от неприятных для нас событий, заканчивая влиянием окружающих людей. То есть гнев – это обычно состояние и является частью эмоций. Любой эмоционально здоровый человек сталкивается с этим чувством. Гнев можно регулировать и контролировать. Он становится проблемой только в том случае, когда выходит за рамки. Гнев становится опасной чертой, как только начинает вредить окружающим людям. И да, всегда мы можем злиться по любому пустяку, но когда мы постоянно выражаем гнев в деструктивном или бесполезном поведении – Когда он негативно сказывается на физическом и общем психическом здоровье, значит, пора что-то делать. Когда человек постоянно бежит на защиту гнева, он просто-напросто блокирует остальные эмоции. Все это делает человека неспособным воспринимать различные чувства, которые можно было бы использовать вместо гнева. Поэтому найдите здоровые и значимые способы и средства для выражения эмоций. Возможными признаками серьезных проблем с гневом являются повышенная агрессивность, хлопание дверьми, удары или даже бросание вещей. Но бывает и гораздо хуже, когда гнев переходит в ненависть к себе и нанесение себе увечий, например, порезы или отказ себе в главном, в жизни, в попытке наказать. Голоса. Если вы когда-нибудь слышали голоса в голове, находясь при этом в одиночестве, тогда здесь возможны два варианта. Либо у вас проблемы с психикой, либо вы просто очень устали. Проблемы они считаются тогда, когда переходят все границы и приводят к галлюцинациям, вызванным тревогой или депрессией. Одним людям они могут казаться отвлекающими и раздражающими, в то время как другие даже не обращают на них внимания. Некоторые считают их навязчивыми и пугающими, что может привести к сумасшествию, поскольку никто больше их не слышит. В такие моменты человек испытывает стресс, потому что не может заглушить или остановить голоса. Такие состояния в конечном счете ведут к саморазрушению. Причинами такого состояния могут стать недостаток сна, голод, употребление наркотиков, стресс или даже ряд травматических переживаний. Все это в совокупности может привести к психическим расстройствам. Некоторые путают психическую проблему с физическим состоянием. Впрочем, иногда определить причину довольно сложно. Но если ваше состояние сохраняется и становится навязчивым, следует обратиться за помощью или хотя бы консультацией. Одиночество. Одиночество возникает из-за нехватки чего-то, что дает чувство принадлежности и ценности. Одиночество – это вполне нормальное явление но оно может повлиять на ваше благополучие, если сохраняется в течение длительного времени. Одиночество может возникнуть из-за потери любимого человека или друга, или даже предмета, который раньше занимал ваше время и давал вам чувство удовлетворения. Длительное ощущение одиночества влияет на психическое здоровье человека, а также на его продуктивность. Наличие психического расстройства или проблем, которые отделяют вас от общества или заставляют отгородиться, делает вас одиноким и может привести к неблагоприятным последствиям. Одиночество может потребовать обращения к специалисту, если это крайне тяжелое состояние, хотя по большей части его можно лечить самостоятельно. Чтобы справиться с проблемой, нужно сначала принять нынешнее состояние и избегать отрицания. Нельзя прятаться за мыслями о том, что у вас никого нет. У каждого из нас есть круг общения, каким бы маленьким он ни был. Этот социальный круг – идеальное средство для лечения такого состояния. Но что делать, если ничего не происходит или мы не можем наладить с людьми контакт? Развивайте новые социальные контакты. Да, временами это может быть трудно, но небольшой компромисс очень поможет. Сначала узнайте, что делает вас одиноким, а потом попробуйте наладить взаимодействие с другими людьми и быть открытым. Не торопитесь и не сравнивайте себя с окружающими. И, кстати, никогда не помешает просто протянуть руку. И получить поддержку.